э п и л о к Города над ш а х а р а практически не отличались от тех, что стояли по побережью Джаванги Нады, н и старой историей, н и торжественностью уцелевших памятников, только тем, что долгие века лежали в руинах, раздавленные наступающей пустыней. Я люблю эти места, говорил Романга, глядя в окно, смотревшее на песок. Иллиана понимала, что он видит там совсем другие места и времена. Их зеленые поля, ковры т р а в и виноградники, дающие вино, что лучше меда. Вампиры сравняли города с землей несколько сотен лет назад, а солнце и песок довершили дело. Там на берегу реки Тедшпаини, окруженный песками, обдуваемый ветрами, некогда стоял город Дар Эсният. древний город жрецов, служивших идущему в звездном свете, но еще и город художников, где напротив храма стояла академия искусств, возникшая в незапамятные времена. Вампиры затем превратили его в столицу, но жаркое солнце, светившее почти круглый год, противило их естеству, и они покинули этот город и эти земли, ушли к оазисам Джаван Генады. оставив форты и крепости по берегам реки покрытые навесами, сам же город пришел в упадок. Едва оказавшись в этом месте, заполненном солнцем и песком, Элиана не могла понять, почему Романго хотел вернуться именно сюда. Ее окружали развалины вековых домов, и, несмотря на всю любовь солнечных эльфов к старине, она не могла отделаться от ощущения, что здесь властвует смерть. Романга же стоял посреди руин молчаливый и недвижимый и смотрел перед собой так, что при взгляде на него и л ь а не показалось, что супруг ее находится далеко-далеко, не в другом пространстве, но в других временах. Тогда она присела и, смахнув с мраморной плиты песок, коснулась ее рукой, закрыла глаза и поток образов нахлынул на нее. Базары, наполненные людьми, чудаковатые двугорбые звери, несущие на себе людей, закутанных в длинные мантии, стрелки в коротких туниках целятся из узких о к о н Она открыла глаза и вдохнула сухой жаркий воздух, когда поняла, что руки Романги поднимают ее, заставляя встать. Я родился здесь, сказал он. Я жил здесь, пока Виана не увлекла меня за собой в вечную ночь. И если я стану свободен от нее, я хочу, чтобы здесь мы жили с тобой, чтобы на этой земле снова зеленели деревья, как когда-то давно. Думаю, моя магия сможет помочь. и л и а н а улыбнулась, но тут же снова тень накрыла ее лицо. Романга, а Виана и остальные... Ты собираешься привести их сюда? Я думал об этом, глухо ответил тот. Тебе может казаться, что отпустить их на волю легко, но все они цветы, привыкшие цвести в саду. На воле их ждут н е с ч т а я и смерть. Кроме того, многие союзы могут пострадать, если я верну домой невест. И что же делать мне? Романгу улыбнулся, волнение на ее лице забавляло его, но сам он давно уже все решил для себя. Я отстрою для них такой же с и р а л ь Пусть живут там те, кто остался. Сам селомлик не пострадал от огня, только дворец. Некоторые сбежали, другие остались. Пусть здравствуют и благоденствуют, только подальше от меня. Он испустил смешок. Я устал от интриг. Когда я увидел тебя в первый раз, ты привлекла меня тем, что твоя красота не сверкала, как множество огромных и ярких цветов, а позволяла отдохнуть глазам. И я хочу отдыхать с тобой, и л и а н а Обещай, что не станешь мучить меня капризами и интригами, и я дам тебе все, если захочешь даже свободу и власть. и л и а н а грустно улыбнулась и коснулась поцелуем его губ. Обещаю, я буду рада, если мне никогда не придется тебе врать. Романга обосновался в Дар э с н и я д е и теперь здесь полным ходом шли большие работы. Через несколько лет здесь, как и в Садваре, сквозь стену о к р у ж а в ш у ю город уже текли каналы, и улицы связывали все кварталы, выходя к торговым путям через крепостные ворота с трех сторон. Из каменоломен Шейс-Марака с помощью барж по рекам доставили вырубленные из мрамора и гранита блоки огромных размеров для строительства храма, колонны, и монументов, и искуснейшие мастера были наняты для круглосуточных работ. Романго распорядился, чтобы и тут была построена аллея Мантикор, дополненная еще одной со статуями грифонов. Главные ворота с двух сторон охраняли мраморные тигры. словно готовые напасть на врагов. Статуи виверн, львов и драконов украшали остальные ворота, а по периметру стены были возведены колоссы, и головы их выглядывали над кладкой, осматривая колышущееся зеленое покрывало там, где недавно желтели барханы пустыни. Дворец же правителя сиял облицованный золотом, яшмой и розовым мрамором. Море цветов заливало площади. Вдоль полей, засеянных всем, что росло на этой благодатной земле, шли дороги с ореховыми и персиковыми деревьями по обочинам. Склады были переполнены товарами из всех королевств материка, со островов и далеких земель за морем Асир. в о р т а л ы стоящие рядом с дворцом, были предназначены для пехоты и гвардии. Конюшнях за ними расположились виверны, а их всадники радовались удобным квартирам. Многие из южан начали переезжать в город, видя и блеск двора наместника, и расцветающую торговлю, и шанс для себя начать жить лучше. Вскоре первоначальный город наместника оказался в центре нового, более обширного, так и случалось всегда. Внешний город захватывал и пустыню. Обрастая многочисленными домами различной степени богатства, магазинами, базарами и складами, в этих новых кварталах строились свои храмы, а вокруг возводились еще одни стены, так что внутренний город теперь был намного лучше защищен. Романго заставил жителей и там на новых площадях и улицах засадить деревья. плодоносящие сливы и абрикосы, айва и лавр, рощи мандаринов превратили город в сад и не только дарили людям фрукты круглый год, но и покрывали тенью улицы, создавая прохладу и защиту от солнца. Там, где когда-то стоял дворец прежнего владельца, по приказу наместника был высажен огромный парк. К полям были проведены растительные каналы. Виноградники зеленели и приносили исправный урожай, а вдоль дороги у главных ворот ровные ряды цветов встречали уставшие от вида песков караваны. Въезжая в город, путешественники наслаждались видом яркой зелени, что контрастировало с камнем стен и давало знать, что здесь их ждут отдых и много воды. Город свел, становясь все более богатым, шумным, разноцветным и известным по всем землям. Хотя теперь Илана пользовалась куда большей свободой, чем в прежние дни, хотя теперь супруг спрашивал ее советы и прислушивался к нему, по-прежнему они оказались разлучены нерушимой стеной из света и тьмы. Илана не хотела и не могла бодрствовать ночью и спать днем. Такой режим лишал ее сил. Романги хотел бы, но не мог изменить н е п р е л о ж н ы й закон, запрещавший вампирам выходить на солнечный свет. Они проводили вместе по часу или два каждый день, но чем больше времени отнимал у Романги труд по строительству города, тем более усталым он был по утрам. и л и а н а просыпаясь перед рассветом, долго водила руками над его головой. Успокаивая и помогая уснуть спокойным сном, после чего большую часть дня проводила в саду, скучая по нему. Так же, как и ее супруг, она следила за строительством города, хотя такое занятие было в н о в е для нее. Потому, в е д о м ы й круглосуточным надзором двух заботливых сердец их общий успех ширился и рос с каждым днем. Все больше странников и караванов приходило во дворец. Но и л а н и не становилась веселее в обществе акробатов и шутов. Она все чаще находила себе отраду среди книг, в которых безуспешно пыталась отыскать ответ на единственный вопрос: как сделать так, чтобы Романго мог жить той же жизнью, что и она. Обширный сад, разбитый по приказу Романги специально для нее, спускался по северному склону пологого холма к самой реке. ближе к низу превращаясь в виноградник. От всех других садов провинции его отличало отсутствие ограды. э л и а н а считала, что только на свободе деревья могут расцвести пышным цветом, а Романго не желал ей возражать. Сад был радостью детище м э л и а н ы Ее интересовали не только деревья и кусты, но и насекомые, птицы, змеи, все бесконечное многообразие живности. Она сравнивала и с к а л а сходства и различия, наблюдала за их жизнью ночью и д н ё м Но некоторых животных она не рисковала пускать на волю. Радужные бабочки, привезенные из волшебного леса, жили в отведённой им о р а н ж е р е е в д о с т а т о ч н о небольшом количестве, а гусеницы их питались кровью соскотобоен. Но с тех пор, как разгадка главной тайны приблизилась настолько... Что казалось протяни руку и она не посмеет ускользнуть, и л и о н а потеряла ко всему этому интерес. Взгляд ее, полный беспокойства и тревоги, не останавливался ни на чем, скользил по бархатным персикам, нагибавшим ветви к земле, по грушам, истекавшим соком, по смаковницам шелестевшим листвой, по вьющимся лозам винограда с первыми созревшими ягодами. Тот день, как это часто случалось, уложив мужа спать, и л и а н а работала в саду. По всей поверхности стоявшего перед ней стола растянулся старый, как этот мир, папирус, один из тех, что не так давно слуги и л и а н ы нашли под руинами храма на городской площади. Свето кофе с молоком, рваный по краям, местами продырявленный, края свитка прижимали осколки высушенного коралла. и странный камень с, будто нанесенным на нем рисунком, какие в изобилии привозили для э л и а н ы купцы. Все свободное от папируса место на столе занимали дюжины других старинных фолиантов, документов и пергаментов, свернутых в рулон. Множество разноцветных чехлов из-под них лежали в полукруглой вазе. Тут же в беспорядке были разбросаны рукописи, склянки. Образцы редких камней и оплавленные куски металлов, редкие раковины с морского дна. Рядом пристроился засушенный морской ёж и г о р с т а экзотических семян в отдельные у к р а ш е н н о й росписью г л и н я н о й чаши. Подперев белый лоб, который не брал никакой загар, э л а н а задумчиво разглядывала начерченные на папирусе буквы. И думала о том, насколько больше знали ученые и маги прежних времен. Впрочем, разгадки той тайны, которая мучила и л и а н у похоже, не знал ни один из них. За этим-то занятием и з а с т а л ее очередной гость, вошедший под навес, установленный для хозяйки, и отвесивший ей поклон. Это был седобородый старик в высоком лиловом тюрбане. и л и а н а однако никакого внимания на него не обратила. Свет моих о ч е й прекрасная королева пустыни, начал тогда гость. Я Абдул Халим Ибн Мамит из славного города Вахатун Аль Ремелин, мудрейший человек по обе стороны Золотых песков. Ильяна наконец бросила на него небрежный взгляд. И что ты ищешь в наших краях, почтенный старик? Птицы донесли до меня весть о том, что прекрасная госпожа пустыни ищет чудодейственный эликсир, который позволит ее мужу смотреть на солнце без слез. Илана хмыкнула. Можно сказать и так. Почтенный Абдухалим знает основной компонент. Он скажет тебе в надежде, что настанет время, и ты его отблагодаришь. и л и а н у не удивила такая речь. Все обитатели окрестных земель знали о том, что она жалует ученых мужей и музыкантов с т р е м и т с я наполнить песнями и звуками их споров свой дом, а за ценные знания может отсыпать и золота столько, что сам ученый и его семья могли бездетно существовать пару лет. Убедившись, что ему удалось завладеть вниманием госпожи, Абдухалим наклонился к ней и прошептал: «Кровь». По телу Ильианы пробежала дрожь. Она нахмурилась. Что ты говоришь? О магических кольцах ночного народа знают по обе стороны золотых песков. Но некоторые тайны есть и у нас. Когда-то давно был в этих землях проездом премудрый маг, родом из ночных людей. Он мог находиться на солнце, ночью и д н м а залогом тому было его кольцо. Он вправил в особый камень свою кровь. Какой камень? Не удержавшись, Ильяна шагнула навстречу ему. Этого мне недано было узнать. Старик расстроенно качнул головой. Ты наградишь меня? Ильяна махнула слугам рукой. Отсыпать ему меру золота и дайте ожерелье из изумрудов. А если ты лжешь, прошептала она, подходя еще ближе к старику. Тебя же и настигнет проклятье моих камней. Если нет, вернешься, я награжу тебя. С того дня еще больше времени стало проводить э л и а н а над книгами. Теперь она не сомневалась, что знает, где искать. Из холодильного погреба, где держали лед для щ е р б е т а э л и а н а принесла последние склянки с кровью Романги. Она давно уже не брала кровь у мужа. Яркие разводы всех цветов и неизменный белый круг посередине она видела много раз, но расшифровать все цвета так и не смогла. И теперь она пробовала смешивать ее с порошками из тех и других камней, но никак не могла подобрать нужный эффект. Крови становилось все меньше, и Ильяна уже раздумывала, как сможет уговорить супруга дать ей еще. Но спешить р а с с к а з а т ь ему о своих исследованиях не хотела. Часами бездумно бродила Иллиана по саду, потеряв сон и покой. Одни ряды деревьев с м е н я л и с ь другими, тяжелый аромат их плодов наполнял воздух. м и н о в а в очередной поворот, ведущий в высокие душистые заросли кориандра и а т х м и з и и остановилась она и взглянула назад на убегавшую вдаль дорожку, посыпанную гравием. Свернула в сторону и раздвигая пряно пахнущие растения узенькой тропкой между ними дошла почти до самого берега. Здесь у самой реки над невысоким глинистым обрывом белел в тени векового ореха наджухлой травой большой продолговатый камень. и л и а н а села на него и долго вглядывалась вдаль, будто надеялась там отыскать ответ, но так и не увидев ничего, побрела домой. Именно в тот день Романго покинул ее, чтобы отправиться в Глиноргост, и хотя она привыкла, что ночью он отсутствует в спальне, это все равно действовало на нее угнетающе. Пустая комната навевала смутные чувства тоски, и в поисках утешения э л и а н а забралась в сундук, где хранилось несколько книг, которые ей никак не удавалось прочитать, вернее... она боялась это сделать, чтобы не повторить ошибку старых времен. одна из них выпала у нее из рук, и л и а н а вздрогнула, увидев на открывшемся развороте заглавие, свойство крови призванных слуг. ее пробрала дрожь. в одном мгновении и л и а н а поняла, что это за книга и о ком идет речь. она схватила ее, бросив на пол все остальные И не отрывая взгляда от страниц, кликнула слугу, чтобы принес еще свечей. Первые же страницы поразили ее. Ильяна уже жалела о том, что так бездумно расходовала драгоценную кровь. Здесь в отцовской книге было написано все, о чем она могла только мечтать в последние несколько лет. В крови вся сила призванного, гласил текст. Без крови призванный не может жить. От того, оказавшись в нашем мире и лишенный всякой связи со своим, он все время будет искать возможности испить чью-то кровь. Кровь призванного принадлежит ему, но цвета ее при нагревании смогут указать на чувства его к тому, кто смотрит на нее. Значение цветов мы подробно рассматриваем в части «Зависимость призванного от крови». Здесь для нас важно то, что белый цвет Смесь всех цветов спектра и тот, кто видит его при исследовании крови, тот дознает, да что сама судьба соединила этого призванного и видящего. Кровь не только слабость, но и сила для него. Используя чужую кровь, призванный слуга может управлять другими существами, и редкий амулет может от этого защитить. Но его собственная кровь позволит следующему магу влиять на него, а тому, кто видит белый цвет, управлять им. На этом месте и л и а н а захлопнула книгу и несколько мгновений смотрела в пустоту, силясь справиться с собой. Слова, прочитанные ею, не укладывались в голове, соединены судьбой. Она не знала верить этому или нет. но книга была старой, она сама привезла ее с собой, никто бы не мог подделать или вписать подобное, только чтобы убедить ее в чувствах супруга, и это означало, что романга полностью в ее руках. Очень соблазнительная мысль. Ей вдруг пришло в голову, что тогда она могла бы вернуть могущество к о р о л е в с т в усолнечных, бросить вызов Бладрейху. И пока на сферату дерутся между собой, заставить снова засиять былое величие самого совершенного из эльфийских племен. И как только эта идея сформировалась в ее голове, она рассмеялась сама над собой. А не так ли кто-то когда-то призвал это войско, продав любовь, подчинив себе того, кто был определен судьбой? Забыв о том, что кроме с у ж е н н о г о придут и другие со своими интересами и целями, забыв о сюзеренах и васалах, с желающих сами стать сюзеренами, и кому она преподнесет этот подарок сестре, которая не смогла выбрать между рвущимся к власти б р а т о м и самой Илианой ради собственной любви, т е л и Сиану, который опять же из-за любви решился подсыпать снотворное говорящему. Что она сделает, предаст собственные чувства и положит их на алтарь чужих амбиций? Романга ей был нужен таким, какой он есть, непокорный, со своими желаниями и решениями. Она горько усмехнулась и продолжила читать. Листая страницу за страницей, э л л и а н а провела над книгой всю ночь до самого утра. Наконец ее сморил сон, но проспала она всего пару часов. Открыв глаза, сразу же крикнула слугу и приказала подготовить лабораторный стол. Она нашла. Три дня ушло на подготовку всего, и еще почти день плавился металл. Романго все не возвращался домой, а э л а н а потеряла счет ч а с а м Наконец драгоценное изделие, еще не до конца остывшее, легло в ее ладонь. Перстень украшал рубин. А на дне камушка дымилась вплавленная в него кровь. Не успела Ильяна решить, что делать теперь, как над садом послышалось хлопанье крыльев, и она поняла, что супруг возвращается домой. Оставив ужин на попечение слуг, она бросилась его встречать и с разбега утонула в его руках. р о м а н г а прошептала она, и тот тут же принялся ее целовать. Ты скучала по мне. Да, Ильяна зарылась носом ему в грудь, а потом глубоко вдохнула и отстранилась. И мне нужно с тобой поговорить. Подожди немного, дай отдохнуть. Разговор пришлось отложить. р о м а н г а обычно ел в отдалении от нее, но сегодня Ильяна не смогла оставить его одного. Она наблюдала за трапезой мужа, не в силах шевельнуться, а когда он наконец отпустил служанку, помогавшую ему, решительно сказала Романга. Я хочу подарить тебе кольцо. Романга в удивлении в о з р и л с я на нее. Магическое само собой. Тут же уточнила она. И все? Нет, не все. и л и а н а потупила взгляд, но тут же вскинулась. Но важнее все же то, что оно может тебе дать, чем то, что дарю тебе его именно я. Она на мгновение закусила губу, не решаясь рассказать все. Если повезет, если я ни в чем не ошиблась, с ним ты сможешь находиться на солнце днем. А если нет? Осторожно спросил тот. Илана повела плечом. В п р о ч и т а н н о й к н и г е было описано огромное разнообразие свойств различных камней, и она не могла сказать с уверенностью, что точно поняла перевод. р о м а н г а впрочем, понял все без слов. Краснеющий сумрак вечера начал наполняться фиолетовыми тонами. Колдовские тени скапливались в молчаливых кронах олив и груш, делали неприглядны черными раскидистые каштаны и клены, а через контуры стволов б е з ы с х о д н о багровела линия угасающего заката, в которой то и дело мелькали кружившие вокруг л е т у ч е й мыши. От бесшумных и стремительных взмахов их крыльев вселялось беспокойство в душу. Они сидели в саду, и волосы супруги, которую Романго не видел уже несколько дней, трепал легкий ветерок. Она смотрела мимо него на горизонт, и проследив за ее взглядом, Романго замер, понимая, куда устремлен ее взгляд на падающие звезды, чертившие на небосводе зигзаги то тут, то там. Если проследить за местом, откуда вылетали эти таинственные летящие всполохи, создавалось впечатление, что это стрелы, покинувшие колчан одного стрелка, но посланные в различные цели. Лучник словно сидел в засаде в созвездии Медузы. Слева большой и малый драконец на уровне Северной звезды, казавшийся то больше, то меньше. Оттуда блистающий поток истекал в последний месяц лета. А в другое время загадочный лучник перемещался то в созвездие дутара, то виверны, то сокола, то тиары. Закат угас, ночь опустила свою чедру, теплая, неспокойная от срывающихся со своих мест и летящих вниз звезд, настораживающая ч ь и м т о тихим шуршанием и писком в кустарнике и среди травы, наполненная печальной трескотней цикад. Сад окутался тайной. С трудом можно было разглядеть к р а й обрыва в зыбком отблеске неба. Едва слышался звон негромких струй на дне, где тень становилась густой до черноты. Неисчислимые звезды мерцали над головой двоих, стоявших над откосом. Самые яркие из них отражались в воде, пробегающего внизу потока, и гигантской петлей уходила в неизведанную тьму переливчатая звездная дорога. От з а л и в а ю щ е й сердца мягкой полутьмы оба умолкли, но наконец Романго взмахнул волосами, нежно дотронулся до плеча Элианы и сказал: «Если такова моя судьба, я доверяю ее тебе». Совсем другой вид предстал перед ними, когда Романго и Элиана подошли к берегу бескрайней реки, з а т я н у т а я водной дымкой бескрайняя гладь т е д ж п а и н и Чей цвет в свете звезд казался скорее перламутрово-розовым, чем синим, просыпалось в неясных всплесках зари. Потухали, стирались бледно-желтые лунные дорожки с прохладной р я б ь вод, и только одно, формой напоминающее лодку, просвечивающее золотом о б л а к о уже было окрашено солнцем. Шумели, качались ветви деревьев у влюбленных за спиной. С далеких гор дул свежий порывистый ветер, подгоняя им вслед пряные запахи южных цветов. Ты готов? – спросила э л и а н а Романга ответил решительным кивком. Тогда она взяла двумя пальцами кольцо и, держа супруга за кисть, надела на безымянный палец. Романга стоял молча, глядя на нее, потом наклонился и поцеловал. Губы его никак не хотели ее отпускать, а в голове билось: если я умру, то пусть это будет так. Далеко на востоке первые солнечные лучи озарили водную гладь, скользнули по белым камням, к о е где видневшимся у реки, и упали романги на лицо. Вампир открыл шире глаза, стремясь запечатлеть этот последний день, что судьба даровала ему в его долгой жизни. Он приготовился к огню, что сейчас спалит его. Но вместо этого лучи ударили в его глаза, и он зажмурился от солнца, от которого давно отвык, и сквозь зажмуренные веки видел только розоватый свет. Он услышал полустон, полукрик э л и а н ы Да, да, мы сумели, мой любимый. И тогда р о м а н г а открыл глаза, глядя в новый день. а н е последний день, залитый ярким светом, голубой водой и белыми облаками на утреннем небе. Конец.